Приложение. Большая этика. Необычный в истории философии факт: существование трех этик и самостоятельного очерка этики в конце первой, начале второй книг Риторики. Лишние свидетельства места, которые Аристотель и его школа отводили жизни на нравственном вопросе. Назывались разные причины, почему самая сжатая из этик именуется большой или большой Никомаховой. Она якобы посвящена никомаху старшему отцу Аристотеля, так пишет поздний неоплатоник Элей. Она первая полная аристотелевская этика, Тайлер 1934. Она развёрнутая из какой-то другой, ещё более краткой, Жибом 1951. Она состоит из двое более длинных книг, чем другие, Моро 1951. Она содержит великие важные наставления, Пранш 1841. В ней затронуто больше тем, Альберт Великий XIII век. Действительно, только в Большой этике есть раздел о предшествующих этических учениях. В Большой этике разбирается понятие удачи, говорится о калокагатии, о друге как зеркале, в котором познают себя, о справедливости правителя мира, чего в Никомаховой этике нет, хотя счастье есть в Евдемовой этике. темы свободного выбора, природной добродетели, правильного рассуждения, различия между желанным и желательным, восполнение природы тоже получают в большой этике специфическую, иногда более подробную разработку. Однако здесь отсутствует, например, важный раздел о созерцательной жизни. Ренессансные филологи, которым притела сухая краткость трактата, усомнились в его подлинности. Необычность его стиля ощущается всеми, и в своём большинстве аристотеливеды считают Большую этику компилятивным сочинением неизвестного античного парепатетика по материалам никомаховой этики. Вместе с тем, даже такие стилистические особенности, как употребление предлога гипер за вместо обычного пери о, не обязывают относить Большую этику к другому или более позднему автору. Шлейермахер в 1817 году, обращая внимание на силу и цель устремлённость философской мысли в большой этике, назвал этот трактат единственной подлинно аристотелевской этикой. Предположение, что большая этика авторский конспект или достоверная запись, в которой звучит живое слово Аристотеля, высказывалось в XX веке Арнимом Тайлером. Подводя итог разнообразным взглядам и столь со множественным исследованиям, Вернер Майер Капитальный труд, которого мы используем в наших примечаниях, высказывает убеждение, что большая этика не компиляция и не черновой набросок, а работа самого Аристотеля, возникшая до метафизики и других этик, стилистически цельная, выкраинная как бы из единого куска. Вмешательство редактора и издателя, даже если такое было, не пошло дальше мелочей. Со своей острой постановкой проблем и априори большая этика есть, возможно, уникальная обращек учебника, написанного Аристотелем в плотном педагогическом. стили и предназначенвшегося согласно гипотезе Дернмайера для проработки на самостоятельных занятиях продвинутых учеников. Проблема аристотелевских этик далеко не решена. Так осну высена отсутствие во втором веке нашей эры. Свидетельст о никомаховой этике и на статистическом анализе слова употребления Кенни 1978 предложил исключить никомахову этику из числа аристотелевских произведений и считать аутентичной Евдемову, а также отчасти большую, но лишь в меру предполагаемой зависимости последней от Евдемовой. Представляется, что вывести из подобных метаний в оценке подлинности и сравнительного достоинства текстов Аристотеля сможет только более полное понимание его философской мысли. Перевод выполнен по изданию Aristotelis quae feruntur magna morale Lipsiae 1883. Сверка и редактирование примечание ВВ Бибихина